529. Время моё ещё не настало, но готовлю к нему имеющих сердце. По степени подготовленности сердце увидит и признает меня. Сейчас я далёк, но близок признавшим. И был я им близок всегда, даже в самые тёмные и беспросветные глухолети. И всегда открыт был доступ ко мне, как впрочем и ныне. Но мимо проходит и не видит меня. А я всем вам ближе, чем самая близкая вещь видная глазом. Но всё же не видит, ибо сердце слепло. Вот почему в сердце стучусь и смотрю, не готово ли сердце, чтобы впустить луч мой в себя. Он, сердце коснувшись и его, заривши, видеть заставить, что скрыто за маие завесой тумана и снов быстротечных, земных и неверных. А годы проходят и часто бесполезны для сердца. Но река жизни всё же течёт в беспредельность и к ней приближает и добрых, и злых. Солнце жизни сияет над всеми, и от возможности света не отрезан никто. Прийти может каждый, и добрый, и злой. И луч солнца, жизни, каждое сердце, раскрытое навстречу ему, готово светить. Но почему же так мало на солнце смотрящих? Глаз нужен орлиный, чтобы на солнце смотреть. Орёл духа символ глубокий. Лишь он в поднебесье дерзает. Ему не заказан путь к солнцу навстречу. Солнце навстречу стремится, не в этом ли цель? Я солнце жизни для сердца, навстречу ко мне устремлённый, в готовности встретит меня, когда моё время настанет.